Глава 14. Империя Оствер, Грасс-Анха. 11 июля 1407 года. Ночь прошла, и своим чередом наступил рассвет. Плененные вампиры, обожженные и голодные, сидели в тюремных камерах и ждали решения своей судьбы. А императору я отправил краткую записку о своем ночном приключении, дабы он был в курсе. Офицер особой группы без потерь вернулись в особняк и от них я узнал, что Алай Грач всё-таки добрался до развалин замка Дальер, где обнаружил барона Тагуара. К тому моменту знаменитый охотник школы тайти пришёл в себя и произошла встреча двух конкурентов, причём оба были удивлены и никак не могли понять, как соперник оказался в этом месте. Хаген Тракаер в лицах расписал эту встречу, и получилось смешно. Чиродий требовал от Алайа вернуть его амулеты и оружие, а жрец бросался на него с кулаками и доказывал, что ничего не брал. А потом они нашли труп вампира, дядеушки Фрона, и призадумались. Есть обезглавленное тело кровососа. Есть подвал с выходом в тоннель. Есть следы присутствия ещё нескольких вампиров, и есть следы применения магии. Вопрос, что происходило ночью в подземельях. Думали охотники на нежить долго и ничего вразумительного не придумали, хотя жрец наверняка догадывался, что на развалинах побывал граф Фройха. Однако он промолчал, и охотники на вампиров разошлись в разные стороны. Тело дядешки Фрома забрал грач, а барон Тагуар остался с голыми руками и карманами. В общем, я считал, что операция прошла отлично, значит, могу гордиться очередным подвигом. Заслужил. И прихватив подарок для императора, один из чёрных клинков, который был доставлен утром от кузнеца, работавшего с оружием демона, отправился в старый дворец. Настроение хорошее. лето, тепло, живи и радуйся. И я жил и радовался, и улыбался новому дню. До тех пор, пока не добрался до покоев императора, который был не один, а с Элиром Анха. Они ждали меня, и по их невесёлым лицам я понял, что мы накануне очередного грандиозного кипиша или государственного кризиса, без разницы. Ясно, что происходило нечто из ряда вон выходящее, и ничего хорошего ожидать не стоило. Доброе утро, господа. Приветствую учителя и Сизерена, я всё ещё улыбался. Император и Элир переглянулись, после чего полубог спросил: Скажи нам, Урквард, кто надумал тебя охотиться на вампиров? Алайграч Но ты был не с ним, а сам по себе. Верно? Пленных взял? Да, двоих. И где сейчас захваченные кровососы? В подземельях, тюремные камеры обживают. Ильир нахмурился и задал новый вопрос. Ты думал о последствиях своего поступка? Конечно, главное последствие одно. Мы получили рычаг давления на канцлера. Ну и кроме того, имеем информацию о местонахождении вражеской агентуры вблизи столицы. А в чём собственно дело? Что случилось? Час назад канцлер поднял верные ему войска и начал стягивать их в центр столицы. Часть преданных графов уроги полков выступила к храму Сигмандта Тиневика. административному зданию школы тайти и столичному телепорту задача заблокировать магов и жрецов как думаешь почему он решил так поступить немного поразмыслив я выдал самую очевидную версию граф руге получил доклад от своих людей которые не встретили дядюшку фрома и генретту минц затем узнал о ночном пришествии в чёрном городе и сорвался Видимо, он решил, что его вот-вот раскроют и сыграл козерием. Правильно мыслишь. И всё из-за тебя. Не трогал бы вампиров, и всё было бы тихо. Одним поступком Урквард, ты поломал мне все планы. Нужно отправлять экспедиционный корпус фар на лесокрай. Практически готов десант в Вослай. И что теперь? Всё отменять и убивать канцлера? Допустим, убьём его, это не так сложно. А дальше что? Частичная потеря управления государством и не подконтрольный имперский союз. Хаос, развал. Определённое иногда бездействие приносит больше пользы, чем суета, промелькнула у меня мысль. Я ожидал похвалы, а меня отчитывают словно нашкодившего мальчишку. Отсюда мораль: Подвиги необходимо совершать своевременно. Может, сможем всё поправить? Отметив, что Марк молчит, я обратился к Элиру. А у тебя есть предложение? Давайте прикончим пленных вампиров, а потом выкинем тела поближе к белому городу. Люди канцлера обнаружат их, а он идентифицирует. Мы в это время затаимся и сделаем вид, что ничего не случилось. Гледиш пронесёт. Он затихнет и отзовёт войска, не придётся его убивать. Но это проблему не решит, по крайней мере, полностью. Руги начнёт копать, допытываться, кто убил его родичей, и подозреваемых будет трое. Ты, потому что твои войны брали логово воров и сопровождали жрецов Сигмнта Теневика. Алайграч и Марбах Тагуар А что если графу Руге голову задурить? Учитель, ты ведь сможешь сломать его охранные артефакты и взять канцлера под контроль? Не уверен в этом. А если ты предстанешь перед ним в своём истинном облике, это сразу решит нашу проблему. Решит и выдаст меня. Ты забыл, что он поклонник Шамми. Хм, упустил. Короче, всё это не то. Считай, нужно поступить иначе. Как? Пойдёшь к Круге и будешь его шантажировать в одиночку, без Марка. Сможешь с ним договориться. Я пожал плечами. Учитель, так я нечто подобное с самого начала и предлагал, правда, не думал, что канцлер сразу поднимет войска и надеялся на поддержку императора. Но раз ты считаешь, что Марк должен быть в стороне, Я согласен. Рискованно, конечно, но чего ради государство не сделаешь? Никакого риска, Элир усмехнулся. Я буду рядом и прикрою тебя. Если канцлер не успокоится и вы не договоритесь, так и быть, спасу тебя, а его возьму в заложники. В любом случае его придется убирать. Не сейчас, так через год, когда мы окрепнем и сможем обойтись без имперского союза и людей Руги. А какие условия ему выдвигать? Мы возвращаем канцлеру жену, а он отзывает войска, и все остается, как было. Кроме одного. Теперь нам известна его тайна. Боюсь, что Генри — это единственное, что сдерживает Руги. Нет, ты забываешь про власть. Она останется при нём. Что ж, учитель, если ты так говоришь, значит, так и есть. Я могу идти? Ступай. Подмигнув императору, я всучил ему в руки клинок, мой подарок, и развернулся к выходу. "Стой!" приказал Иллир. "Стою." Элер повысил голос, добавил в него торжественности и произнёс: Благославляю тебя, ученик. Краткая пауза, и он добавил: Я ведь бог, хоть и младший. Пора привыкать к благословениям. Блин, подумал я, куда я попал? С кем приходится иметь дело? Император забил на управление государством и недоволен только одним, что его вытаскивают из постели любовницы. Учитель играет в небожителя. Канцлер вампирский выкормыш, поклонник тёмного бога и потенциальный кровосос. Великие герцоги бандиты и сепаратисты. Олигархи сплошные мошенники. Магия это кругом. Ламия, будущая жена, шляется где-то. Эльф, гномы, чародеи, оборотни и дульный мир со всеми его демонами, духами и сверхсуществами. Как много всего намешано и накручено. Тайны и интриги, сюрреализм и бардак. Как было просто, когда я был самым обычным землянином. Но это в прошлом. Другой жизни у меня нет. и чтобы не сойти с ума от того что вокруг происходит надо поменьше об этом думать и воспринимать всё происходящее как данность неожиданно прерывая наше совещание в дверь постучали и раздался голос юнгиза ваше величество разрешите адъютант был взволнован и марк дождавшись кивка ателира который накинул на себя невидимость отозвался что у тебя Юнгис вошёл и доложил Ваше величество, к вам канцлер просит о срочной аудиенции. Он не один, с ними маги и три сотни гвардейцев, которые готовы усилить посты. Но оборот не их пока не подпускают, держат перед личными покоями. Император помедлил и кивнул. Пусть канцлер войдёт. Я вернулся на свое место и встал рядом с императором. На ловца и зверь бежит. Канцлер сам решил нас посетить. Это признак его силы. Граф Тайры Руге появился через минуту и выглядел он как обычно. Стройный брюнет с благородной сединой на висках и черном полукафтане. На боку и рут, в глазах спокойствие. И только слегка подрагивающие уголки губ выдавали его внутреннее напряжение. Доброе утро, ваше величество, он отвесил лёгкий поклон Марку и посмотрел на меня. Рад видеть вас, граф Ройха, в добром здравии, живого и невредимого. Здравствуйте, канцлер, император был спокоен, ибо когда за спиной великий предок, переживать не надо. Приветствую вас, граф Руге, я тоже не нервничал. Канцлер молчал, тянул паузу. Мы тоже. Ни вопросов, ни расспросов. И наконец граф Руге не выдержал и обратился к императору. Ваше величество, позвольте говорить откровенно. Разумеется, Маркс слегка кивнул. Я знаю, что произошло сегодня ночью и понимаю, что вы меня раскрыли. У меня есть тайны, как и у всякого имперского дворянина, и казалось, что они будут скрыты всегда. Однако я ошибался. Вы говорите о родстве с вампирами, канцлер, император прервал графа. Да. В таком случае обращайтесь к моему советнику, графу Рейха. В этом вопросе он мой голос, а я понаблюдаю за вами со стороны. Вот же гадство, подумал я. Не удалось отвертеться от ролепереговорщика. Марк всё свалил на меня, и учитель не вмешивается. Ладно, пообщаюсь с графом Руги. Всё равно деваться некуда. Господин канцлер, я указал на столик рядом с креслом императора. Давайте присядем. Я не против, господин советник, и его губы скривились в нехорошей усмешке. расположившись один напротив другого мы обменялись долгими взглядами и подумали о собеседнике нечто нехорошее причём в этот момент мне вспомнился старый земной анекдот одесса встречаются на лестнице два соседа проходят мимо и один другого окликает рабинович чего извините я про вас только что плохо подумал Ничего, Абрамович, можете не извиняться. Всё равно я вам уже на спину плюнул. Вот так и у нас. Думаем про собеседника плохо и делаем с соседом гадости. Однако на общее решение это влиять не должно. Поэтому я напустил на лицо улыбочку и начал переговоры. Неприятно общаться с тем, кто покровительствует кровососом и не так давно желал разорить меня. Но надо договариваться. Страна у нас одна. Итак, господин канцлер, карты на стол. Ходить вокруг да около не станем. Нам это не нужно. Вам, судя по всему, тоже, а иначе вы не пришли бы к нам. Я правильно рассуждаю? Да, граф Руге моргнул. Разговор должен быть коротким и по существу. Мои воины ждут сигнала, а потому надо торопиться. Как бы они сами не начали резню. Хм, интересно, что вы им рассказали, раз командиры отдали приказ, а бойцы решились вломиться во дворец? Есть подозрение, что императора подменили. Виновники — школа Тайте, Алайграч и граф Ройха. Версия липовая, но вполне рабочая. И ваши имперцы поверили? Моё слово сомнению не подвергается. Я создал эту организацию, и кто посмеет мне возразить? Понимаю. Впрочем, сейчас это неважно. Нам известно, кто вы, но нам не нужно кровопролитие, и государь весьма оценит вас. Наша общая цель мир и благо империй. Генриетта жива. Жива, если вампира можно считать носителем жизни. Ты её пытал? Нет. Только руку отрубил, когда она попыталась напасть. Генрет много рассказала. Всё, о чём я спрашивал. Ты мастер развязывать языки ройха. Иногда просто нужно найти правильные слова. Фрона, ты убил? Я Там ещё кто-то был. Айрик, агент ассирской разведки. До него мне дела нет. Вот и хорошо. Говорите, канцлер, каковы ваши предложения? Вы возвращаете мою женщину, а потом даёте клятву не трогать моих детей и не охотиться на родственников. В взамен я готов отвести войска и покинуть пост канцлера. руководство имперским союзом оставляю за собой как гарантию безопасности. У нас иное предложение. Женщину вам вернём. Вы отводите войска, и всё остаётся как прежде. Власть у вас отнимать не станем. Никаких клятв давать не будем. Как же без клятв, он усмехнулся. А толку от них? О выдавали клятву императору, и он её принял. Мы считаем этого достаточно. Пока вы в необходимой стране, никто вас не тронет, и пока я нужен, за меня найдётся кому слово сказать, заступиться и отомстить. А новые клятвы ничего не дадут. Считаете нужным, увезите детей подальше и посоветуйте родственникам спрятаться. Ну вот и всё. У меня тоже семья, и я понимаю, что в душе вы затоили на меня зло. Однако я от вас клятвы не требую. Они для людей из простонародья, кто боится Божьего гнева. Ну, а мы с вами знаем, что их всегда можно обойти. Я тебя понял, Ройха. Ты прав. Обойдёмся без громких слов и заявлений, это лишнее. А что с Марбахом Тагуаром? И олаем грачом делать. Ничего. Они Генри это даже не видели. Поверю, но тогда ты не должен отдавать им Айрика. А я и не собирался. Значит, вот так и разойдёмся? Тихо и мирно, без взаимных упрёков, обвинений и кровопролития. Да. Честно говоря, не ожидал. Канцлер покосился на императора и снова повернулся ко мне. «А как же тот факт, что я поклонник темного культа?» «Ради блага государства решено не обращать на это внимание. У всех свои недостатки и слабости». «И у тебя, Ройха?» «И у меня, Руге. Я обратился к канцлеру словно к равному, и мне это понравилось. Если откопаешь мои тайны...» Часть тебе и хвала, сможешь получить моральное удовлетворение. Но они оборегаются крепко. Я буду искать, канцлер поднялся и спросил: Когда ты отпустишь Генриетту? Ночью. Снова поверю, но если обманешь Пенняй на себя, положу всех своих сторонников, однако и ты за обман ответишь. Не надо угроз. Я всё понимаю и тоже предупреждаю. Попробуешь ударить в спину, достанем. Не только тебя, но и весь ваш тёмный культ изведём. Мы всё сказали. Дальше работаем на доверии. Канцлер поклонился Марку и спросил: "Ваше величество, вы подтверждаете слова графа Ройха и наши договорённости?" "Подтверждаю", канцлер. Император кивнул. Ради общего блага ваша тайна будет скрыта. Служите империи и мне, как и прежде. Благодарю, ваше величество. Граф Руги, конечно же, понимал, что как прежде теперь уже никогда не будет. Слова остаются словами. Следовательно, только что он сделал шаг назад в своём стремлении полностью контролировать императора и государство. Но к смене правителя канцлер не готов, а Марк Анн не готов сменить его. И это лучше, чем открытая вражда и противостояние. Ещё раз поклонившись, канцлер оставил нас. А спустя несколько минут Юнгис доложил, что преданные графу Руги гвардейцы и чародеи возвращаются в казармы. Кризис был разрешён, но только временно. Хотя что бывает постоянным и неизменным, Я таких вещей не знаю. Даже любовь не может быть вечной. В мире не только Кама-Нио, который стал для меня новой родиной, а в любом — все зыбко, хрупко и временно. Как в свое время сказал старик Амар-Хаям, «Пускай ты прожил жизнь без тяжких мук. Что дальше? Пускай твой жизненный замкнулся круг. Что дальше? Пускай, блаженствуя, ты проживешь сто лет». И сотню лет ещё, скажи мой друг, что дальше? Да уж, конец один, как ни крути. Смерть приходит за всеми, и все проблемы, загадки и душевные терзания превращаются в ничто. Впрочем, я не прав. Ха-ха. И Иллир анха явное доказательство моей неправоты. Вроде бы умер давным-давно, а всё равно занимается делами семьи, и проблем у него стало только больше. Чему ты улыбаешься, спросил учитель, сбрасывая маскировку. Радуюсь, что мы обошлись без крови и смогли договориться, ответил я. Ещё ничего не закончено, сказал полубог. Посмотрим, что произойдёт дальше. я не стал спорить, хотя был уверен, что канцлер нас не обманет, по крайней мере, не сейчас. И в итоге оказался прав. Поднятые по тревоге сотни городской стражи, гвардии, роты личного десанта и отряды добровольцев вернулись в места постоянной дислокации. Снова в столице воцарился покой, и мой день продолжился по привычному графику. Элир нас оставил, наверное, помчался к своим паладинам. Император отправился на обход дворца, и я, как верная тень, был с ним. А затем, после полудня, вернулся домой, отдал распоряжение офицерам особой группы и захватил вещи барона Тагуара, после чего навестил Алая грача, который не знал и даже не догадывался, что сегодня его могли убить. «Не какие-то там вампиры или темные нечестивцы, а самые обычные имперские солдаты, которые выполняют приказы ставленников графа Руги». Алай-Грач меня ждал. Он находился в саду, и первый его вопрос был предсказуем. «Урквард, что произошло ночью на развалинах Дольера?» С Грачом юлить не следовало. Это я усвоил с самого начала нашего знакомства, когда он раскрыл мою истинную суть. Однако и всей правды ему знать не стоило. Поэтому я ответил как смог. Извините, Алай, но рассказать об этом не могу. Государственная тайна. Вот как. Он поймал мой взгляд и попытался залезть в мою голову. Но установленные магами школы Гаджетустур мысли защита, родовой оберег и мои навыки всё вместе не дали ему этого сделать, и я сказал: "Поверьте, Алай, есть вещи, о которых даже вы не должны знать". Хм. Ладно. Грач обиделся или изобразил обиду, а потом пробурчал: "Так чтёмся ещё. сделав вид, что не расслышал его, я протянул жрице сумку. это вещи барона тагуара, передайте ему при случае. скажите, что подобрали возле трупов убитых вампиров. каких вампиров? аллай сразу подобрался и насторожился. которых вы сегодня убьёте? и сколько их? шестеро. много, протянул он. много, согласился я. И где мне их найти? В старой каменоломне возле поместья семьи Руфрак. Это ассирийские шпионы, и если вы их уничтожите, то будет вам награда от императора и благодарность от всего народа. А я их там точно найду, если поторопитесь. Грач шмыгнул носом, обдумал мои слова и посмотрел на сумку. «Почему артефакты и оружие себе не оставил?» «Все именное на одного владельца. Мне такие вещи не нужны». «А зачем сразу взял?» «Не знаю. Не разобрался, что это. Рука сама потянулась, а потом после схватки остыл и понял, что мне оружие и амулеты Тагуара без надобности. А вам пригодится. Барон будет обязан». Сладно говоришь, Урквард. Вещички передам и вампиров накрою. Людей в помощь выделишь? Обязательно. Они уже ожидают вас у южных ворот. А с нами пойти не хочешь? Хочу, но дела не пускают. до поместья Руфрагов 3 часа быстрой езды, а потом поиск кровососов и уничтожение тварей. Всё это займёт немало времени, а у меня его вечно не хватает. Так что вся слава ваша, уважаемый Алай. На этом разговор был окончен. Грач торопился поскорее добраться до кровососов и совершить очередной подвиг, а у меня, как я уже сказал, было много других дел. Покинув дом грача, я встретился с братом Трори, которому тоже достался клинок из метеоритного железа. Обсудил с ним вопрос охраны и обороны столичного подземелья. Разрешил брату набрать свой собственный отряд и выделил на это денег. Следующая встреча произошла в замке Витивов. Эта родовитая семья распалась, и Гнес Витим, главный наследник великого герцога Эрика Витима, пытался вернуть своему клану былую мощь и силу. С канцлером у него договориться не получилось, тогда он обратился ко мне. И хотя ни о чем серьезном речь пока не шла, предложение Гнеса, 30-летнего вояки, прямого и в меру честного, мне понравилось. Он хотел участвовать в делах империи и просил замолвить слово перед государем, чтобы его вновь приглашали на заседание Верховного совета. А почему бы и не пригласить? За такую услугу Гнесс начнёт прислушиваться к императору, а не к аниму и канцлеру. Хоть и маленький, но противовес. Затем тайно посетил Адольфа Мадира. и обговорил скорое возвращение золотой поисковой партии. Тоже вопрос серьёзный, поскольку отказываться от создания акционерного общества по разработке копий на горе Юхо я не собирался. В общем, пробегал весь остаток дня, а в первых сумерках, оставив в условленном месте карету, спустился в подземелье и навестил вампиров. Что делать с Айриком понятно, толку с него больше нет. Что знал, он рассказал. Значит, придётся уничтожить. Думал сам это сделать, но Трори попросил отдать кровососа ему. Парень хотел испробовать свои боевые кмиты на серьёзном противнике, и я согласился. А Генриету, как и договаривались, придётся отпустить. На выход. Я открыл камеру женщины и добавил: Генриетта, тебе амнистия. А мне, воскликнул Айрик, как же я? Дайте крови хоть немного, я голоден. Не обращая внимания на Айрика, я накинул на шею Генриетты поводок и вывел её к ближайшему выходу, который через полчаса будет замурован. Ты свободна. Я отпустил женщину и кивнул на карету. Садись. Она отвезёт тебя к графу Руге. А не боишься, что я отомщу? Она обернулась. Нет. Это тебе надо бояться, кровавая тварь. Иди и помни, следующая наша встреча, если она произойдёт, станет для тебя последней. Ты мне веришь? Она кивнула и ответила. Тебе, Ройха. Верю.